Глава 19 Четыре дня или девяносто шесть часов — кажется невеликий срок. Но именно в этот период ничего не деланья. Я осознаю, что все моё пребывание в новом мире вплоть до этого момента сводилось к суете без единого продыха. Как только я переродился в теле Тонтона, то сразу же окунулся в настоящий водоворот событий, который не отпускал меня до недавнего времени. Единственным кратким промежутком отдыха стал тот самый эпизод с пребыванием в госпитале Тайто после злополучного взрыва на стройке. И вот спустя долгое время я вновь представлен сам себе. В кои-то веки не нужно никуда нестись, сломя голову, выяснить с кем-нибудь отношения и махать кулаками. Непривычное состояние, но у него есть один неоспоримый плюс. В голову лезут мысли. Они разные, их много, и некоторые из них весьма любопытные. Вот взять, например, те самые образы, что не раз выручали меня в бою. Оказывается, с ними не все так гладко. Они каким-то образом влияют не только на мое физическое тело, но и на когнитивные способности. Дух Тайсона как-то умудрился изменить мои поведенческие паттерны и вынудил меня повторить судьбу своего реального прототипа. Согласен, звучит странно, но ничем иным объяснить неадекватный интерес к ушам я попросту не могу». Ведь сам по себе я довольно хладнокровный боец, и столь импульсивные поступки мне чужды. Будь я в здравом уме, мне бы и в голову не пришло отгрызть ублюдку ухо. Вот и получается. Только я решил старую проблему с телом, как на горизонте замаячило новое. Теперь нужно подумать над тем, как отделить собственное «я» от хотелок духов. К счастью, далеко не все памятные мне бойцы обладали такими заскоками, как Тайсон что повод для беспокойства хоть и имеется, но не такой уж и серьезный. А еще за время пребывания на больничном мне в голову пришла одна занимательная идея, и касается она моего драгоценного кухая. С того момента, как я передал ему образ патриарха Грейса, прошло довольно много времени, и ни я, ни мальчишка никак от этого не пострадали. И теперь на повестке стоит вопрос, а может, стоит вернуть законному хозяину то, что принадлежит ему по праву рождения? Благодаря Красному морю, дух Юки и растерял свою былую актуальность, а значит, ему пора воссоединиться со своей второй половинкой. Думаю, Мичи не станет возражать. Несмотря на его постоянное ребячество, Кухай — умный парень. Он уже наверняка заметил дух Грейси, который его опекает, и провел параллели с нашими посиделками. «Мне лишь нужно не сболтнуть лишнего во время передачи образа». Пацану совсем не обязательно знать, что это образ его двойника из альтернативной реальности. Интересно, как Хэллио Грейси отреагирует на нового соседа? Были и другие мысли, но они больше касались не насущных проблем, а мутных родственничков Миямото. Меня до сих пор не отпускает чувство тревоги по поводу этих двоих. Уж очень они скользкие ребята, и случай схожи тому лишнее подтверждение». Хоть они и поведали мне о синке паразита, но сделали это как-то вскользь. Словно наличие под боком псевдоками — это некая обыденность, недостойная особого внимания. И вот как им после этого доверять? Если бы не общая беда в лице госизмены, то я бы давно дистанцировался от отпрысков великого конце Но уже занесенный топор палача вынуждает меня мириться с их компанией. Только они, в случае чего, могут помочь мне избежать наказания за поругание Дайнипон Бутоку Кай и убийство шиноби из Когарю, могут и не помочь. И именно на такой случай я должен подготовить запасной аэродром, которым станет Йокайдо. И пускай этот козел Нуэ знатно мне поднасрал, когда вынудил засветиться перед шиноби-наблюдателями, но зато у него есть деньги и связи. Благодаря которым можно залечь на дно или вовсе покинуть страну. Второй вариант был бы куда предпочтительный, разве что Ульяну жалко. Она все же потеряет своего сына. Тащить же женщину с собой в неизвестность я попросту не имею морального права. Кто его знает, как там, на материке? Соседи у Японии и те еще, Индия да Китай. Такой себе вариант для одинокой женщины с ребенком. Есть еще страны-сателлиты. Но их я в расчет не беру. Они с потрохами принадлежат уже названным сверхдержавам. Идеальным вариантом могло бы стать Королевство Таиланд, но туда не так-то просто попасть. Придется пересечь аж две границы японскую и китайскую. В связи с этим у меня даже проскикивала мысль обратиться за помощью кратане, но я быстро ее отмел. Уж слишком рискованное предприятие. Сама девчонка мне никак не сможет подсобить в побеге. А ее отец, скорее всего, сдаст безродного хафу японской полиции. Но размышления о размышлениями, а сегодня как-никак тот самый день. Через пару часов на арене недостроенного стадиона сойдутся в жарком бою первые пары бойцов из тех, что прошли отбор. В кровопролитных схватках они выяснят, кто же из них достоин заполучить вожделенное звание командира четвертого отряда и несколько миллионов йен в довесок. И я в числе этих счастливчиков. Поэтому пора собираться в путь. Давненько я не выбирался из дома. Даже результаты анализов и тем не доставил курьер. Благо, в этот момент Ульяна была на работе, иначе сердобольная мамаша перепугалась бы еще сильнее. Она и так неслабо запаниковала, когда узнала, что я приболел. А уж когда она увидела термометр в моих руках, так и вовсе чуть в обморок не упала, еле успокоил. Не стоило так сильно борщить с температурой. 39,9 — это вам не шутки. С того момента и по сей день я больше не допускал подобной оплошности, опасаясь того, что Ульяна может вызвать скорую. Что же касается самих анализов, то все показатели в пределах нормы. Молодой организм бурно растет и не думает загибаться от вмешательства Красного моря. Да и понятно это не только по анализам. Достаточно подойти к зеркалу, чтобы в хорошем смысле ужаснуться. Меня буквально разнесло. И не только в шею. Я даже вытянулся сантиметров на пять. Что уж говорить о мускулатуре. Самые безразмерные футболки из моего гардероба стали мне наконец-то в пору. А вот со штанами возникла проблема. Все нестройчивые брюки пришлось выбросить в мусорку. Они попросту перестали на меня налезать. Решено. Сразу после турнира отправляюсь за покупками. И хотя заглядывать за спину потенциальным соперникам это плохая примета, но я все же уверен в своей победе. Особенно сейчас. Бросаю еще один взгляд на собственное отражение. Из зеркала над умывальником на меня глядит коренастый крепыш, плотный с резными мышцами под тонкой кожей, которую украшают многочисленные шрамы. Отпечатки холодной стали, стекла — и чужих когтей. За два месяца их скопилось немало. Кому-то такого количества не заработать и за всю жизнь, а для меня это лишь начало. Маникюрными ножничками цепляю первый шов и разрезаю ткань. Следовало бы снять швы еще вчера, чтобы каналы успели зарасти, но я решил перестраховаться. Покончив с медицинской процедурой, надеваю свою самую большую футболку вместе с широкими спортивными штанами. И направляюсь к выходу из дома. По пути запихиваю за тугую резинку спортивок, верный танто. Но ни пуха, ни пера. Интерлюдия Нуэ провел ладонью по выбритому татуированному виску. Жесткая щетина неприятно кольнула ладонь. Ох, кто бы знал, как же ему осточертел этот молодежный образ. Но поделать с ним он ничего не мог. Милирование, странная прическа, молодежный сленг, песни сомнительного содержания — все это было необходимо, чтобы повести за собой людей. Образ лидера — это не только специфическое мировоззрение, но и внешние атрибуты. Одним своим видом, но и противопоставил себя системе. И молодые агрессивные бунтари это заметили. Они последовали за ним не из страха и нужды, а по зову сердца. Они полюбили его до фанатизма я стал для них кумиром, похлеще Цоя. Но проблема в том, что он этого не хотел. Его текущее положение — лишь вынужденная мера. Не ради признания денег и славы он все это затеял, а по куда более тривиальной причины, Для того, чтобы выжить, а точнее, подольше протянуть. я никогда не был глупцом, поэтому прекрасно понимал, жить ему осталось недолго. Как только он совместно с остальными химерами выполнит поставленную задачу, их попросту зачистят. И сопротивляться этому бесполезно. Слишком большая разница между вчерашним попаданцем и местными зубрами от мира боевых искусств. Если бы у него было время заматереть, то расклад сил бы наверняка изменился. Но вот беда. В правительстве сидят далеко не глупые люди. Они не позволят химере войти в полную силу. А поэтому Нуэ и ему подобные обречены. За одним маленьким исключением. Неизвестная химера, которая родилась совсем недавно. Ох, как же Нуэ скакал от счастья, когда осознал, какие перспективы ему сулит неожиданное знакомство. Этот парень Баку — просто находка. И пускай он слабак, но пройдет время, и именно он станет тем, кто одним фактом своего существования погрузит Японию в ад». «Вот только жаль, что сам Нуэ этого, скорее всего, уже не увидит. Но разве это так важно? Главное, чтобы враг был повержен». И нет, Нуэ не был мстительным ублюдком. Его мотивы не несли личного характера. В какой-то мере он даже был благодарен за собственное перерождение. Снова оказаться молодым и здоровым — это ли несчастье? И пускай продлится оно недолго но он с лихвой успеет воспользоваться предоставленным временем. На самом же деле, я желал Японии гибели не из-за личных обид, а потому что знал страшную тайну. Знал, как эти узкоглазые выблядки резали местных славян словно скот и на потеху насиловали их женщин. Казалось бы, дела минувших дней. Плюнь и забудь. Но как можно забыть о том, чему становишься свидетелем каждый божий день? Стоило ему сомкнуть веки и погрузиться в объятия Морфея, как перед внутренним взором представила картина горящего поселения. Не сон, не видение, а уродливый лик местной истории. Все как в реальности. Языки пламени разгоняют густые сумерки таежного леса. Вокруг снег, много снега. Но он не белый и пушистый, каким Нуэй его помнил, а красный и липкий от крови. Среди многочисленных мужских трупов, вооруженных дрекольем, мечутся женщины с детьми. В сполохе от объятых пламенем сробов освещают их лица, покрытые сажей пожарищ. Черты их искажены ужасом, а по щекам сквозь копоть и грязь прокладывают себе путь дорожки из слез. Страшная картина варварской жестокости. Но еще хуже то, что в этот момент Нуэ ощущает себя не свидетелем, а виновником происходящего. Он не только смотрит на кровавую бойню со стороны, но и сам принимает в ней участие. И делает это с огромным удовольствием. Режет острые катаны и податливую плоть, и насилует Джон на трупах их мужей. Когда же дело доходит до детей, Нуэ просыпается в холодном поту. Его сердце стучит так яростно, что готово зайцем выскочить из груди. Лидер Йокайдо весь передернулся от ярких воспоминаний. С тех пор, как он переродился, эти навязчивые кошмары не выпускали его из своих когтей. Каждую ночь они терзали его разум снова и снова, и до сих пор ни разу не повторялись. Память Такугавы Иэясу была богата на кровавые события. Такугава Иэясу, принц Минамото, дипломат и военачальник, основатель династии сёгунов Такугава, ближайший сподвижник и последователь Ода Нобунаги. И, то, и Томи Хидейоси. Сразу после перерождения неопытный Нуэ не мог понять, почему он видит во сне чужие воспоминания. Но как только наставники открыли ему глаза на чакры, то все встало на свои места. Виновницей реалистичных до зубного скрежета кошмаров стала чакра Аномалия. Оказалось, что его вторая и седьмая чакры слились воедино. Синки и Медзука переплелись, и Нуэ, не желая того, получил доступ к памяти крови. Божественная Аки проанализировала родословную мальчика, в которого он вселился, и на основе одной ей известной логики начала делиться полученными сведениями с несчастным Ноэ. Попаданец достаточно быстро понял, что далеким предком его сосуда был тот самый Иеясу, родоначальник династии Токугава, дипломат, военачальник, первоклассный воин, любящий муж и отец. А еще форменное животное, для которого жизни гайдзинов, даже детей, не стоили и ломаного гроша. Но больше всего Ноэ ужаснуло то, что при всей своей жестокости Иесу даже рядом не стоял с некоторыми из его подчиненных. Казалось, ценность человеческой жизни для японцев пустой звук. В обмен на утоление жажды убийства и банальной похоти они не щадили ни стариков, ни женщин, ни малых детей. Именно после очередного такого сна, проснувшись в холодном поту, Нуэ осознал, что узкоглазые ублюдки — не люди, просто дикие животные, с чего-то вставшие на задние лапы. Ошибка природы. Сколько бы видений не посылало ему Синки, ни в одном из них он не заметил и проблеска эмпатии у японских захватчиков. Данный факт стал последней каплей. Чаша терпения переполнилась, Ее содержимое излилось на благодатную почву, породив в душе Нуэ такую лютую злобу, которой он не испытывал на протяжении всей своей прошлой жизни. М -м -м -м", сбоку к нему прильнула Ооцука. Ее ловкие пальчики игриво пробежались по крепкому бедру парня. До начала турнира еще целых 10 минут. Может, займемся чем-нибудь более увлекательным? От внезапных ласк я дернулся и едва не сломал тупой твари руку. Лишь в последний момент ему удалось сдержаться. О, Цука была противна ему как человек, но он все же периодически ей пользовался, чтобы спустить пар. Делал это грубо, иногда даже жестоко. Но похотливой сучке, наоборот, нравилось подобное обращение. Как и остальные его командиры, она была всего лишь еще одним неуравновешенным животным. В данный момент они вдвоем находились в специально обустроенном помещении. Это все еще была обычная бетонная коробка без следов даже черновой отделки. Но у стены стоял неплохой диван, на котором можно было скоротать время. Неподалеку виделось несколько переносных холодильников с выпивкой, а посреди комнаты возвышался раскладной стол, заставленный пакетами с покупной едой. Позже, после боев. Ноэ грубо отпихнул от себя Оо Цуку, из-за чего та рухнула животом на диван. «Уверен?» Девушка эротично оттопырила пупку после падения, тем самым провоцируя своей развязной позой Ноэ. Но лидера Йокайдо подобными выкрутасами было не пронять, и девушка вновь пошла в атаку. «Последнее время ты холоднее, чем обычно. Это из-за того сопляка? Неужели решил попробовать что-то новенькое?» Скоро этот сопляк займет место рядом с тобой, мягко осадил зарвавшуюся подчиненную попаданец. Помимо постельных утех, Уцука имела еще одно предназначение, куда более важное для дальнейших планов. Поэтому Ноэ пока не мог рисковать ее расположением и переходить грань дозволенного. В противном случае, он бы давно указал взбалмошные девчонки на ее место. Ты слишком веришь в него. Он ведь слабак. Я смотрела турнирную сетку. Его точно прикончат в первом же бою. Хм, я бы не был так в этом уверен. Не напомнишь, кто разбил тебе нос? Но и не был бы самим собой, если бы не поддел узкоглазую сучку за живое. Это не считается. Я была безоружна. А это уже твои проблемы. Продолжил бить по-больному попаданец. Не стоит оправдываться. Просто прими поражение и сделай выводы. Бесишь. Оцука взвелась с дивана, разъяренной эйфорией. В такие моменты она была особенно прекрасна. Ее интарные глаза искрылись, словно фейерверки, а грозный вид не вызывал ничего иного, кроме умиления. Но я не раз замечал за собой, что любуется девушкой во время этих демонстративных вспышек ярости. Наверное, не будь она японкой до мозга костей, он бы мог влюбиться. Но, как известно, любовь требует эмпатии, А этого у Оцуки, как и у остальных японцев, не было и в помине. Узкоглазые, по мнению Ноэ, не умели любить. Они лишь искусно притворялись. «Ему ни за что не стать одним из нас!» «Как знать!» — пожал плечами Ноэ. И помимо воли, голос лидера юкайду наполнился грустью. «Возможно, в скором времени он даже будет тобой командовать». «Не смешно! Я никогда...» пойдем представление вот вот начнется чтобы заткнуть девушку но я взял ее за руку данная тактика срабатывала всегда и этот раз не стал исключением отцука моментально замолкла и постаралась прижаться к нему как можно плотнее когда они рука об руку вошли в главный зал их тут же накрыл многоголосый рев луженых глоток и этот гомон не походил на традиционное приветствие босса более того Прибытие лидера с одним из командиров было банально проигнорировано подчиненными, ведь рядовые бойцы уже вовсю пялились на арену, где безучастный рефери повторял первой паре бойцов правила поединка. «Вовремя мы! Ну что, посмотрим, как твоего любимчика раздавят в крепких объятиях!» Теплое дыхание коснулось ушной раковины, и ноя тут же отдернул голову, сосредоточившись на происходящем. Рефери в этот момент как раз закончил инструктаж и предоставил бойцов самим себе. Напротив друг друга застыла весьма колоритная парочка. Мелкий хафу, на которого у Нуэ были определенные виды, и здоровяк рикиси с традиционным пучком на голове. Зрители притихли в ожидании начала схватки, точнее, в преддверии того, как огромный сумаист тонким слоем раскатает мелкого пацана по песку арены. «Мне кажется, или сопляк немного подрос?» — прозвучал вопрос Ооцуки в оглушительное тишине. «Даже больше, чем ты думаешь!» Мурашки пробежали по коже Ноэ, ведь за спиной Хафу, непреодолимой стеной, возвышался тот, кого принято считать величайшим борцом всех времен. «Главное, не моргай, а то все пропустишь!» Его слова еще не успели достигнуть симпатичных ушек спутницы, как все было кончено. В гробовой тишине разнеслось трескучее эхо. «Чего?» Не только у Уцука, но и все присутствующие с удивлением тарыщились на мелкого парня, который только что сотворил чудо. ч за дерьмо? Он что, бросил суматори?» «Это борьба, детка», — довольно улыбнулся ноэ созерцая проломленное ограждение. За пределами арены среди деревянных обломков валялся бессознательный рекиси. В этот момент последние сомнения покинули лидера Йокайдо, и он осознал, что парень на арене точно поставит Японию на колени. А затем произошло то, чего никто не мог ожидать. На арену выскочил посторонний, на лице которого красовалась матерчатая маска.